Фурик сидел в темном подвале с прикованной наручниками душой. Поглядывал на нее, но не осмелился что-то сказать. Боялся разбудить. Но когда на небе послышался гром и через решетку окон стали видны вспышки, душа сама проснулась. Напряглась, потрогала себя и с удивлением спросила. — Это что еще за дерево на мне? Зачем оно, а? Ее голубые глаза были наполнены удивлением. Она переводила взгляд со стен этой клетки на друида и трогала свои соски. «А это... черт, почему здесь так холодно?» «Вы на земле, сударыня!» – раздался голос друида из темноты. «Простите, но так нужно!» «А ты что там прячешься, друид?» – голос сансары стал стервозным. «Выкрал меня, получается!» «Черт, она все знает!» «Я еще и мысли читаю! Черт, ты поганый!» – яростно заявила она. «Зачем ты меня украл?» Ну, а дальше началась игра в угадайку. Как бы Фурик не пытался скрыть свои мысли, Санксара уже все знала. И как он смотрел на нее с похотью, и как Архангел Михаэль оборзел. В общем, сам того не понимая, друид выдал всю подноготную. — Отпусти меня, пока беда не случилась. — Не могу, сударыня, — пожав плечами, ответил друид. — Сами уже все прочли. Увы, я ничего с этим сделать не могу. Пленница попыталась несколько раз вырваться из наручников, но ничего не получалось. Она, может, три или четыре раза заистерила, но друид был неумолим. Когда с неба начали падать красные молнии, Сансара уже молчала. Единственную фразу, которую друид услышал от нее перед своей смертью, была «Ну, вот и все. Конец света». Они решили выяснить отношения. После этого молния ударила в крышу заброшки, где отсиживался друид. По стене дома пошла трещина, и через пару секунд друида придавила огромным пластом бетона. Душа друида не выдержала такого удара, как и тело. Шестнадцать тонн придавило тело старика. Да тот и испустил дух. — Карма есть, Фурик, — злобно прошипела Сансара. — Надеюсь, бездне твою душу опустят. Я видела твою душу насквозь, и... Она попыталась еще раз выдернуть руку из наручников, но не получилось. Твоя мания величия, твоя мания отомстить ни в чем не демону тебя же и наказала. Таким, как ты, нет места на земле. Она долго и упорно комментировала поведение друида, но сама так и не могла освободиться. В отчаянии она закричала так, что стены задрожали. Каменная крошка посыпалась с потолка, и в подвал начали попадать первые капли дождя. Когда сансара промокла и заявила в небо, мол, лучше бы меня не создавали, что ей надоело так жить и быть использованной богами только по физической нужде, небо ее услышало. Дала ей то, о чем она просила столетия – смерть. Здание начало рушиться. Пару молний ударило в стены, и на голову душе упал камушек. Она не чувствовала боли, она чувствовала долгожданное облегчение. После была еще одна молния, затем здание обрушилось и подвал завалило.